Глава 16. Странное впечатление произвел на Дину рассказ Сергея об Олеге Маланцеве. Искалеченный младенец сам по себе рос по разным детским домам и без всякого специального образования создал бизнес своему образованному и вполне здоровому брату. Сестра живет только для него, из-за чего и затеяла всю эту историю с завещанием и передачей фирмы. Вадим был пешкой в их игре. Следствие еще не сняло подозрения с в убийстве брата. Он ведь следил за ним той ночью. Кто знает, на что способен человек, который слишком талантлив. Дина решительно набрала номер телефона профессора Таркова, психолога, психиатра, просто умницы. Константин Николаевич, здравствуйте. Я, как всегда, с вопросом. Опять страдаю от лишней информации. Скажите, пожалуйста, дети Индиго – это хорошо или плохо? Вы хотите, чтобы я вот так прямо ответил на вопрос, который еще не открыт для ученых всего мира? Никто вам сейчас не скажет, это чудо или знак беды, дети Индиго. Но расширить немного ваш кругозор я, пожалуй, смогу. Подъезжайте, когда сможете. Даша курила на скамейке во дворе, когда Женя и Артем вышли из подъезда. Она подождала, пока они сядут в его машину и выйдут на шоссе. Затем вышла на проезжую часть и взмахом руки остановила первую же машину. За ними кивнула она водителю в сторону Жениного Фольксвагена и пошустрее!» Деньги есть? Мужчина лет сорока пяти внимательно окинул ее взглядом. Или Или будет тебе с бабкой на печи, а я заплачу. За хамство можешь сейчас вылететь, получив под зад коленом. А ты попробуй, почти весело сказала Даша, уставившись на водителя немигающим взглядом. Мужчина почувствовал неприятный холодок в груди и сильное желание распрощаться с пассажиркой. Он сжал зубы, прибавил газ, краем глаза наблюдая за каждым движением девицы, которая непринужденно развалилась на сиденье и прикрыла глаза. Она напоминала ему взбесившуюся лесу, то ли вздремнувшую, то ли притворяющуюся, чтобы жертва подошла поближе. А Даша представляла себе уютную квартиру с большим количеством розовых и оранжевых светильников. Вот она открывает дверь своим ключом, А ей навстречу бежит Женя в домашнем халате, фартучке с оборками. Даша проходит в красивую гостиную, открывает сумки, вынимает коробки с конфетами, пирожными, достают фрукты, элитное вино. А потом очередь доходит до тряпок, дорогих, модных. Женя удивляется, радуется. И Даша с загадочным видом достает маленькие чудесные коробочки. Там драгоценности, и и духи. Они ужинают, потом примеряют обновки, восхищаются, и вдруг Жене говорит: "Даша, сияешь шоколадными глазами. Знаешь, а я тебя люблю больше всех на свете". Даша в ответ нежно гладит пушистые волосы подруги и спокойно отвечает: "Я тебя тоже. Хочешь, я буду называть тебя сестренкой? Только не Женей, а Полинкой, Полинкой-малинкой". Это мое любимое имя. В то утро, после тяжелой бессонной ночи, Даша отчетливо поняла, что в ее жизни возникло то, с чем она жить не может. Как будто кто-то долбил ей мозг: "Делай что-нибудь. Пусть они поймут, кто ты такая. Пусть знают, что за все нужно платить". И за ребенка, устами которого глаголит истина. Все равно, папа любит только меня. Пусть им станет жарко, как ей, Даше, этой ночью. Дашин мозг горел и плавился. Полинка капризничала во время завтрака, и мама разрешила ей не ходить в садик. Отец обеспокоенно положил дочке руку на лоб и нежно поцеловал пушистую макушку, затем обе ладошки. Ручки очень горячие, сказал он жене. Конечно, пусть дома побудет. Только ты тогда не ходи на рынок, не оставляй ее одну. У меня сегодня первая пара физкультура, небрежно сказала Даша. А я заниматься не могу. Ты, Клара, сходи на рынок, а я с Полинкой посижу. Сейчас Даша вспоминает быстрый испуганный взгляд ребенка, брошенный на нее. До того утра Полинка с удовольствием оставалась со старшей сестрой. Когда все ушли, Дашу овладело странное возбуждение. Она затеяла с сестрой шумную игру, носилась с ней по комнатам, потом вдруг затормозила на ходу и спросила резко: "Так ты говоришь, папа только тебя любит?" Глаза Полинки стали огромными от страха, но она упрямо ответила: "Да. Даша с силой усадила ее на диван и мучила вопросами не менее получаса. Затем взглянула на часы и выскочила на улицу. В маленькой пристройке сарайчики взяла канистру с бензином, прихватила спички на кухне и вернулась в комнату. Полинка по-прежнему сидела на диване, сжавшись в комочек и смотрела на дверь. Даша почувствовала, как горячая волна, пьянящей крови, захлестнула ей мозг. Она может сделать все, что захочет, с этим беспомощным комочком, с этой живой куклой. "Встань", сказала она. "Мы сейчас в пожар поиграем". Даша не сразу услышала, что водитель обращается к ней. "Я говорю, приехали?" Они в дом вошли. "Ладно, вижу. Может, побудешь здесь со мной? Постоим. Если они машину в гараж не загонят, мы за ними дальше поедем. Я заплачу". Нет, мне некогда. Вылезай. Даша молча вышла из машины, сунул руку в карман куртки, но водитель вдруг выдохнул с облегчением. Да пошла ты, и рванул с места. Придурок, меланхолично произнесла Даша ему вслед и направилась к подъезду, где жила Женя. Детей с необычными способностями называют индиго из-за яркого синего цвета ауры, которую видят у них экстрасенсы. Константин Николаевич разложил на столе разноцветные пластиковые папки с бумагами. Вот здесь результаты тестов, экспериментов, медицинского обследования таких детей. Многие из них видят внутренние органы человека с одного взгляда, способны определять патологию. Некоторые могут влиять на нее, останавливать ее развитие, лечить больных, от которых отказалась официальная медицина. Они говорят, что видят грядущие события, читают в прошлом, обладают особенными интеллектуальными возможностями. Вот работа восьмилетнего Марка Бойчева из Болгарии. Он опубликовал книгу о цивилизации Марса. Вот результаты тестирования Наташи Хлебниковой из Анапы. Она в шести лет свободно говорит на 120 языках, включая древнесаксонский. Вот обследование Серёжи Краснова из Санкт-Петербурга. Он читает любые книги, положив руки на обложку. Кстати, протестировать все способности одного ребёнка Инзига невозможно. Нам трудно даже представить, в каком направлении нужно искать. А вот эти документы я привёз из Японии. Там меня познакомили с 12 двенадцатилетним Яке Шитанака который уже три года возглавляет креативный отдел в дизайнерском автомобильном бюро. А почему вы сказали, что появление таких детей кое-кто считает знаком беды? Дело в том, что они появляются в разных странах, в разных условиях, у обычных людей. Но все проверки их физических и интеллектуальных параметров дают одинаковый результат. Индиго используют не 6-7% ресурсов мозга, как все мы, а 10-14. Жесткие излучения, например, радиоактивные, действуют на них в несколько раз слабее, чем на обычных людей. У матерей больных СПИДом такие дети рождаются совершенно здоровыми. У женщин, которые принимали наркотики вплоть до дня родов, Дети рождаются без поражений внутренних органов и без наркотической зависимости. На них практически не действуют вирусы, они легко переносят переохлаждение или слишком высокую температуру. Короче, они явились к нам как живое воплощение сверхлюдей из фантастической литературы, как представители новой высокопрочной расы. А это настораживает потому что у природы не бывает случайных решений. Некоторые теоретики предполагают, что появление людей с необычными параметрами свидетельствует о том, что человечество ожидают катастрофы планетарного масштаба, и природа заранее компенсирует свои потери. Вот запись в дневнике восьмилетнего Индига Бори Матушкина из Волгоградской области. В 2013 году большая беда уничтожит половину человечества. Жить по-старому оставшиеся в живых не смогут. Все правила и законы падут, а прошлое будет истоптано. И наладить жизнь нового человечества призваны такие, как мы. Ничего себе, детка называется, а их не рассматривают как засланцев, пришельцев или что-то в этом роде. Конечно. Такая версия тоже существует. Тем более, что именно у таких детей встречается подробное описание других цивилизаций, устройства НЛО и так далее. Но я этой темой совсем не владею. Меня, признаться, больше всего интересует эмоционально-психологический ряд детей индига. Кстати, а почему только детей За время ваших наблюдений многие, видимо, стали взрослыми. Какие они? Вот этого никто не знает. У выросших интига хватает ума не афишировать свои способности. Некоторые оказываются просто неудачниками. Насколько мне известно, девочка, владеющая 120 языками, не нашла применения своим способностям. Нам с вами известен и противоположный пример. Ирина Абалинская. Моя бывшая строптивая ученица не только пользуется своими возможностями, но даже освоила соответствующий рынок услуг. Но не все индиго доживают хотя бы до совершеннолетия. То есть, прежде я скажу о некоторых особенностях психического склада, общих для многих из них. Яркая эмоциональность, чувство собственного превосходства над окружающими. И как следствие, разочарование в том, что мир не подчиняется им сразу. Были среди испытуемых дети, которые рассматривали близких людей, в том числе своих родственников, лишь как материал для своих опытов. В этой папке информация о судьбах 10 детей, обследованных 12 лет назад. Пять из них покончили жизнь самоубийством. Трое попали в колонии для несовершеннолетних преступников за убийство, причем на каждого приходится не по одной жертве. Один мальчик уехал из дому, ни разу не дал о себе знать. Поиски его ни к чему не привели. И Есть сведения о девочке, которая к 15 годам получила три высших образования в России, к 18 три высших образования в США и сейчас работает в одном американском университете. Какая печальная статистика, ужасно. Они могли что-то создавать, менять все в лучшую сторону, а тут убийство, самоубийство. Нет ничего коварнее психики, это она издевается над сильным мозгом. Обычный человек думает, что у него временная депрессия а необыкновенный выстраивает картину глобального заговора против него способен переступить через некачественное существование чтобы приблизить то которое есть у него в воображении несоответствие мира их запросам и порождает часто чудовищную жестокость необычных людей не только дебилы развлекаются отнимая жизнь у тех кого считают неполноценным обладателем этой жизни Это иногда психическое высокомерие. Константин Николаевич, я вам страшно благодарна за потрясающую информацию. Теперь у меня одна задача довести свою обогащенную голову до подушки. Ночью Дина думала о младенце, который выжил под тяжестью тела матери, упав со второго этажа. Интересно, он считает своих близких достойными жизни? Например, брата. Когда Павел Иванович закончил говорить, Сергей нарисовал жирную точку на листке бумаги, где он чертил непонятные знаки. Получается, Паша, что убийца лейтенанта Михайлова, скорее всего, и есть убийца Вадима Коркина. Раз ее фоторобот опознали и в приюте Одиночек, и в том клубе, где в последнюю ночь был Вадим. А какова роль в таком случае Олега Маланцева? Зачем он следил, поехал за ними? Пока его причастность к убийству не исключается. Он объясняет свою роль так. Он эту проститутку Дашу сам познакомил с Вадимом. Он говорит, что брат в последнее время много пил, снимал проституток прямо на улице. Дела все вроде бы вел Олег, но так, чтобы никто об этом не догадывался. Но он и его сестра Мария очень боялись, что Вадим по своей безалаберности все пустит под откос. Он мог влипнуть в любую историю, проболтаться случайной девице об истинном размере своего состояния, та в свою очередь могла навести на него бандитов. Вот Олег и стал искать кого-то, кто в криминально проститутской среде стоял бы особняком. Наткнулся на эту Дашу. Говорит, что она в казино его в шахматы обыграла в комнате отдыха. А он очень высокого мнения о своих способностях. Решил, что она и есть то, что нужно, одиночка. Правда, он перепроверил все, что она сказала. У нее вроде действительно нет ни сутенера, ни сожителя-бандита, ни близких подруг. Олег ей даже платил какую-то фиксированную сумму. И, кстати, не верит, что она могла убить Коркина. Говорит, что это нелогично, нет мотива. Не глупый парень, но не знает, что далеко не все убийцы руководствуются логикой. А почему же он за ними следил? если был уверен, что братится в надежных руках. Говорит, что часто провожал его таким образом до дома или до квартиры любовницы. Утверждает, что алкоголь будил в Вадиме ненормальную активность, и он мог по пути вляпаться во что угодно. По его мнению, Даша хрупкая девчонка, она бы Вадима не удержала в случае чего. Олег и по этой причине считает, что у нее не хватило бы сил убить мужчину. Сам-то, конечно, Геракл следил он, а по поводу лейтенанта Михайлова нет сомнений, это точно ее рук дело. Больше некому. Дежурный видел, как она вошла в кабинет и как вышла. Есть свидетели по всему пути ее следования. И тебе кажется, это почерк одного убийцы. В случаях с Михайловым и Коркиным. Способ убийства совершенно разный. Михайлов убит таким образом, при котором много сил и не нужно. Коркина изрезали так, как будто над ним работала банда маньяков. Общее лишь одно наличие снотворного в крови. Дозы, правда, разные. У Коркина просто для глубокого сна, у Михайлова почти смертельная. Ну, есть еще кое-что неопределимое пока. Я, кажется, понимаю. Дух сумасшедшей сволочи. Примерно так. Говоришь, ее невозможно найти, а вдруг она все таки сбежала от убить Вадима Коркина, грохнула на нервной почве Михайлова, а потом ее нашли те, от кого она сбежала, и того, как свидетеля. Всё, может быть, Слава Земцов занимается вплотную делом Михайлова и вызвал на допрос парня, с которым Даша была в ту ночь в приюте Одиночек. Он и заказывал корзину, с которой она приехала в отделение. Потом она вернулась в приют и уехала под утро с этим кавалером, Алексеем Ветровым, на его дачу. С ними были еще одна девица и парень. Эту девицу, дочь нефтямагната из Уренгоя, тоже найти не могут. Парень оказался обычным студентом из Фистеха. Говорит, что на следующий день они все уехали с дачи Ветрова в Москву, больше он этих девушек не видел. Сам Ветров показался слабее мутноватым, вроде бы не договаривает чего-то. Но он сын того самого Ветрова, так что его особо не потрясешь. Понятно. Слушай, Паша, Слава сейчас у тебя? Возьму-ка я у него адрес той дачи, после посещения которой у нас все действующие лица исчезают. И подъеду туда, поброжу. Там ведь есть охрана, а она все видит и знает. Милиция одно сказала, а мне глядишь, скажет другое. По-моему, неплохая мысль. И она не одна, Паша. Ты говорил, что этот бомж, которого взяли с бумажником Коркина, сначала показывал, что бумажник выбросила девушка. Так? Так. Но ведь это могла быть убийца, правильно? Может, он внешность ее запомнил. Не знаю. Главное, его показаний больше нет, а он сам, боюсь, уже ничего вспомнить не может. К тому же, тебя к нему просто не пустят. Этот Сизов, следователь, между нами редкая мразь. Это его личное дело, потому что тайные свидания с узниками совести мое хобби. Пока, Паша. До созвона. Сёма. Женя дотронулась до руки Артема, который блаженно откинулся на спинку дивана. Ты знаешь, что эту девушку, которая к тебе ночевать повадилась, на самом деле зовут Даша, а не Несса. Она сама мне сказала. Да. Честно говоря, мне как-то все равно. А как ты относишься к тому, что она без приглашения является к тебе домой? Ужас, полностью безбашенная девица. Нет, я, конечно, могу сказать резко, чтобы она больше не появлялась, но ты знаешь, ее, оказывается, милиция ищет. Да ты что? Из-за чего? Я толком не понял. Сначала мне позвонил Алёшка Ветров, попросил, чтобы я сказал, будто мы после его дачи, приехав в Москву, высадили обеих девушек, а сами по домам разъехались. На даче с нами сначала, кроме Иннесы, была ещё Ксения, но она уехала одна ночью. Алёшка позвонил другой девице, она приехала, а я так спать хотел, что всё это плохо фиксировало. Вот он мне и говорит, чтобы я сказал, если меня спросят, что мы в том же составе уехали, в каком и приехали. Говорит, что если мы начнем всю эту पोटиницу описывать, сами же во всем и увязнем. Ну я так и сделал, когда ко мне пришел парень из милиции. Но ты у него спросил, в чем дело, почему он этим интересуется? Спросил. Он говорит, что пока не может сказать в интересах следствия. А ты ему сообщил, что это Иннесса Даша к тебе приезжает. Да ты что? Я же тебе объясняю, Ее ищут. Что ж я ее закладывать буду? Но ты даже не знаешь, из-за чего её ищут. Алёшка был сильно пьян, когда мне позвонил. Он сказал, что ее в убийстве подозревают. Представляешь, какой бред. Нет, ты ненормальный. Это страх Божий, а не бред. Почему ты скрываешь то, что знаешь? Это считается преступлением. Женя, прекрати говорить глупости. Ты просто волнуешься, и тебе мерещатся всякие ужасы. Я уверен, Алешка все перепутал. Может, эту НСУ, в смысле Дашу, ищут по поводу какого-то убийства, наверняка как предполагаемую свидетельницу. Она таскается по всяким местам, У нее масса проблем. У нее нет московской регистрации, она нигде не работает и нигде не живет. Но как я ее могу выдать? Ты знаешь, Артем рассмеялся. А она ночью нашла гениальное решение задачи, над которой я бился часов пять. Посмотрела, записала решение и захрапела». Ты шутишь? Нет, правда. Говорит, сама не поняла, что сделала. В школе двойщиницей была. Это говорит, у нее вроде припадка. А мне она поселиться вместе предложила, хочет, чтобы я стала ее сестрой. Серьезно? Она еще более сумасшедшая, чем я думал. Ладно, бог с ней. Я надеюсь, что она просто исчезнет из моей жизни. А сейчас я, наверное, поеду домой. Бабушка просто боится. Она говорит, что это кошмарная девица, как-нибудь нападет на нее без меня. Но ты скажешь Даше, чтобы она больше не приходила. Конечно, у меня от ее храпа глаз начал дёргаться.